К шести мне удалось разослать всех помощников по домам. В шесть часов двадцать три минуты детектив Констебель Дот одобрила новое кресло и принялась считать описание невзгод Виктора Олдмена Верити. «Бедный мальчик», — сказала она. «Раз он так ненавидит тетю Розу за то, что она донесла на его папу, — печально заметил я, — очень может быть, что и мне он ничего не скажет». Похоже, с его точки зрения доносить смертный грех. Хм. Кэтрин снова пробежала глазами распечатку, потом весело сообщила. Ну, как бы там ни было, а доктора Форса мы нашли. Она явно была очень довольна собой. Я искала его в нескольких университетских справочниках, и все без толку. Он не читает лекций в университетах, по крайней мере, это не основная его работа. Хочешь — верь, хочешь — нет, но он врач, лечащий врач с лицензией и всем прочим. Она с довольной усмешкой протянула мне конверт. Один из моих коллег занимается тем, что выслеживает медиков, лишенных лицензии, но продолжающих работать. Он поискал форсов и нашел. «Так его лишили лицензии», — уточнил я. Я подумал, что это было бы логично, но Кэтрин покачала головой. Напротив, до недавних пор он работал в какой-то исследовательской лаборатории. Из-за этого найти его оказалось не так-то просто. Короче, все материалы тут в конверте. И ему действительно за пятьдесят, и в него белая борода. Кэтрин рассмеялась. Дата рождения тоже в конверте, но вообще-то белая борода может и обождать. Сейчас нам обоим казалось, что в жизни бывают дела поинтереснее, чем охотиться за какими-то таинственными докторами. Я предложил затариться едой в ресторанчике, где торгуют блюдами на вынос. Кэтрин предложила еще раз подбросить меня до дома. Оба предложения были приняты. Дома было тепло. Я оставил центральное отопление включенным. Кэтрин с улыбкой обошла все комнаты. «Меня предупреждали, что ты меня бросишь», — сообщила она мимоходом. «Ну, по крайней мере, не сразу». Конверт со сведениями о докторе Форсе по-прежнему был при мне. Я с надеждой вскрыл его, но был разочарован. Полезных фактов там оказалось чрезвычайно мало. «Адам Форс, 56 лет и пара дюжин научных титулов». «И что, это все?» «Осведомился я». Кэтрин кивнула. «Что касается фактов, да, все. А что до слухов, о нем говорят, что это блестящий исследователь, который еще чуть ли не мальчишкой публиковал сногсшибательные труды. Насчет белой бороды моему коллеге никто ничего определенного сказать не мог. Он не встречался ни с кем, кто знает этого доктора в лицо». «Ну, а адрес-то у этого доктора имеется?» – спросил я. «Здесь его нет. Мы воспользовались справочником «Кто есть кто», а там приводятся только те сведения, которые люди сообщают о себе сами. Если человек желает скрыть свой адрес против его воли, никто его адрес публиковать не станет». «Очень любезно с их стороны». «Да, но это жутко мешает работать». «Не так уж жутко на самом деле» ведь на свете существует еще и интернет мы решили что на следующее утро поищем таинственного доктора во всемирной паутине мы поужинали тем что захватили с собой из ресторанчика наелись мы быстро от чего то перехотелось я включил посильнее отопление в спальне объяснять зачем я это сделал было ни к чему и так понятно Если Кэтрин когда-то и была одержима застенчивостью, она давно от этого избавилась. В постели она вела себя одновременно скромно и уверенно, пьяняющее сочетание, по крайней мере для меня. Во всяком случае, оба мы знали о любви достаточном, чтобы доставить друг другу не меньше наслаждения, чем получили сами, или, по крайней мере, чтобы насытиться ласками и задремать бок о бок. То, что столь сильная привязанность разгорелась между нами так быстро, казалось мне ничуть не странным, а, напротив, вполне естественным. Если я теперь думал о будущем, в мои планы непременно входила Кэтрин Дотт. «Если хочешь оклеить крашеные стены пестрыми обоями, валяй!» — пробормотал я. Кэтрин рассмеялась. «Мне нравятся эти стены, они так успокаивают». «С чего бы мне вдруг их оклеивать?» Я только ответил «Это хорошо» и спросил, не хочет ли она пить. Кэтрин, как и Мартин, предпочитала спиртным напитком минералку, но в отличие от Мартина не потому, что боялась лишнего веса, а потому что работала в полиции и ездила на мотоцикле. Еще до рассвета она отправилась домой, абсолютно трезвая, твердо держась на своих двоих колесах. Я смотрел ей вслед, пока красный стоп-сигнал ее мотоцикла не растаял в предрассветных сумерках, и от души жалел, что она не осталась со мной до утра. Ложиться спать после ее отъезда мне не захотелось. В свете неторопливого январского утра я спустился с холма и пришел в мастерскую задолго до всех прочих. Однако интернет отказался столь же охотно предоставить мне адрес Адама Форса, как адрес Олдмена Верити в Тонтоне. В Верити была целая прорва, а вот ни одного Адама Форса не оказалось. Тут появился Гикари, ему не терпелось достать свою драгоценную яхточку из отжигательной печи. Он отпер дверцу и добыл свое сокровище, еще теплое. Конечно, со временем прозрачные цвета будут у него получаться лучше, но в целом вещица вышла не дурная. Я ему так и сказал. Однако Гикаре остался недоволен. Ему хотелось похвал, и только похвал, без каких-либо комментариев. Я заметил, что на миг он надменно надулся. Я попросту не способен оценить его таланты. Я подумал, что когда дело дойдет до действительно сложных вещей, У меня с ним могут возникнуть проблемы. Впрочем, я был готов дать ему наилучшие рекомендации, когда он отправится искать себе другого учителя. А отправится он скоро. У меня уже была такая ситуация с человеком, не уступающим гикари ни талантом ни самолюбием. Больше всего мне будет недоставать его по торговой части. Он умеет привлекать покупателей, и по части юмора он приятный собеседник. Когда совсем расцвело, явились вместе Айриш, куда менее способный и куда более скромный, и помела Джейн, нервная и вечно недовольная собой. Они принялись шумно восхищаться яхточкой, и уязвленное самолюбие гикори было исцелено. Между ними воцарилось привычное согласие, но я не очень рассчитывал на то, что оно продержится долгом. Весь этот день я изготовлял флакончики для духов в форме минаретов взамен тех, что мы распродали на расчество. Все трое моих учеников смотрели, как я это делаю, и помогали, чем могли. Флаконы — вещь несложная. Я делал их по восемь штук за час, используя по очереди синий, бирюзовый, розовый, зеленый, белый и фиолетовый цвета и рядами расставляя готовые изделия в отжигательных печах. Быстрота также необходима профессионалу, как и пространственное воображение, а зима в Костволских холмах – самое подходящее время для того, чтобы готовить запасы для летних туристов. А потому я трудился, не покладая рук, с утра до шести вечера. От яхточек я перешел к бутылочкам, от бутылочек к рыбам, лошадкам, кубкам и вазочкам. В шесть вечера, когда моя полувыдохшаяся команда доложила, что все шесть печей заполнены до отказа, я отправил их по домам, прибрался в мастерской и приготовил все к завтрашнему дню. Вечером Кэтрин Дотт, сменившаяся с дежурства, прикатила в Бродвей, забрала своего пассажира и повезла его домой. На этой неделе детектив Констебль Дот каждую ночь, когда могла себе это позволить, спала в моих объятиях, в моей постели, и неизменно уезжала прежде, чем пробуждались наши ближние. Но за все это время нам так и не удалось выяснить адрес Адама Форса.